и какой ленивой и непрерывной требовательностью тянет из неё материнские соки. Это был, как хотел Андрей, мальчонка, и он немного пугал Настёну. Если б девочка, была бы надежда, что пойдут ещё дети, родные по отцу и матери, братья и сёстры, а мальчонка мог остаться единственным. Но размышляла она об этом уже после, возвращаясь из своего чуткого и обморочного прикосновения к себе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 «За мной не пропадёт!» Настёна пропустила мимо ушей этот разговор, а теперь спохватилась. Вот и надо было вызваться к деду Матвею. Там, глядишь, что-нибудь придумалось бы. И как она сразу не дотумкала! Не умея плавать, Настёна, правда, боялась работы на воде. Но как-нибудь один день, наверное, перемогла, перетерпела бы свой страх. То ли ей сейчас следует бояться...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 По берегу носились суетливые, быстрые и вертлявые с длинными острыми хвостами птички, которых там, где росла Настёна, называют трясогусками, а здесь – плишками. Также и мелочь рыбная, табунящаяся под берегом. Там мальки, а здесь омулявки, как в честь омуля, знаменитой байкальской рыбы, в ангаре, однако, не живущий. Омулявки эти, заслышав Настёнины шаги, шумно взбурливая воду, бросались вглубь, делали полукруг,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 Максим, паря хитрый. Кого мол говоришь, того бери, а я мол на эту работу назначать не имею права. Дед закрехтел, наклоняясь и что-то отыскивая под ногами. Фитиль, паря к тетка посеял, объяснил он. Погляди, у тебя глаза острые, а их широких-то фитилей более нетука, их нигде не взять. И только в руках держал кудат он запрыгал. Фитиль нашёлся в лодке, под сиденьем. Дед спрятал его в карман. «Мне бы только два подсобить, а те я сам поставлю, а два без напарника не взять. Один он под островом, там-ка вода, не дай бог, дурная, не устоять будет, а другой тоже-ка белый, на прот за деревней, где голомыска. Так ты должна помнить, где они в прошлом годе стояли. А красные я один потихоньку отведу». Идти отнадыка, поманить кого. А то катер не сегодня, не завтра с проверкой придёт. Неохота-ка, чтоб хуже и всех было. А возьми меня, дедушка. Как сумею, помогу, — сказала Настёна, оглядываясь опять на Бакины и уже со страхом отличая белые, самые трудные. Но, — осторожно отозвался дед и помолчал, не зная, верить, не верить Настёне. Почему-ка не взять, коль не шуткуешь? Кого ещё брать? «Ты вправду поплывёшь?» «Правда, дедушка. Только дай мне потом вечером ненадолго лодку. Хочу талины на острове нарезать. А наша по сю пору на суху». «Так талины я тебе подсоблю нарезать, эко дело». «Нет, нет», — дедушка испугалась Настёна. «Я сама, не торопясь». И чтобы он не заметил, её страха добавила. «Ну, там видно будет». «Так хош. А то подсоблю, это не хитрое дело». «Откуль его тебя, девка, бог послал?» Дед Матвей прищурил от неожиданной удачи белёсые, в белёсых же выцветших бровях и ресницах, глаза и удовлетворённо засопел. «А я тужу, к кому идти, кланяца? У всякого своя работа. Но раз поедем, давай поедем поране. Не доспи, маленько. Придёшь, не обманешь. Приду, приду, дедушка. К солнцу прибегу, даже раньше». «Только ты не говори Максиму, что я сама напросилась. Скажи, уговорил. А мне неохота завтра опять на эту пахоту. Уж надоело. Всё, отдохну немножко». ну-ну, а -а -а, это конечное дело. Скажу, как велишь». И весь день Настёна провела на реке. Снарядились чуть свет по холодной ещё свежести и глухой сонной тишине, в которой слышался только всё тот же дальний шум воды на перекате да и два различимый шелест течения. Ангара казалась темной и густой, у берегов стояла мелкая рябь, между нею широкой серединой маслянисто отсвечивая протаскивала в воду. Поплыли в большой, как карба, с устойчивой лодки, которая требовала, однако, силы и силы, чтобы двигать ее и тащить сзади тяжелый неуклюжий бакин. Сначала затянулись на бичеве вверх, потом Настена села за лопашны,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 Держать по команде деда лодку. Установив как надо бакин дед Матвей облегчённо вздохнул и закурил. «Этот-ка самый тяжёлый», — признался он. «Я и зажигать, и гасить его поперёд всех плыву. Ишь, какая нехорошая, буянистая вода. Он как прёт, никакого удержу». И действительно, второй бакин поставили легче. Настёна соглашалась и на третий, время ещё было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 Она к ней за день привыкла и боялась уже меньше. А в вертлявом, послушном любой волне и любому ветерку шитики было страшновато. Вдруг поднимется низовка или еще какая беда. всё пропало. Тише едешь, дальше будешь. Человек в постели, на ходу ли, случайный, поспевший ли смертью, но должен умирать непременно на земле, когда под ногами привычная твердь, а в легкие просится воздух. Настёне только однажды, ещё задолго до войны, пришлось видеть утопленника, и до сих пор при одном воспоминании о нём её пробирала жуть. Она высадила деда у будки и, отказавшись чаёвничать, сразу взяла через ангару. Теперь, когда она осталась одна и когда встреча с Андреем, которой она всякими правдами и неправдами добивалась... А какими правдами? Только неправдами!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 взятый поначалу в конницу и прослуживший всю войну при конях же Возницей. Михеич три дня назад заставил её Настёну написать в розыск, спрашивая о судьбе Андрея, и сам отдал письмо почтальону. Семёновна ходит лучше уже и без костылей. Тепло, что ли, помогло? Хорошо, конечно, что ходит, но Настёна готова была заподозрить в этом какой-то особый, недобрый для себя знак. Что ещё? Живот. Это он увидит сам.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 прикладывал их к уху, подносил к глазам, остро, пытливо взглядывая на Настену. Видно было, что часы ему нравятся, но больше желания заполучить их, Иннокентия Ивановича терзала желание узнать подноготную часов, выяснить, как, через чьи руки они сюда залетели. Он их к глазам подносил, их, чтобы рассмотреть, не осталось ли на них каких-нибудь следов, надписи или знака, которые бы что-то указали и прояснили. Но нет, ничего не осталось. Подождав, спрятав своё нетерпение, поманежив ещё себя и на Настёну, он, наконец, как бы, между прочим, спросил, «Откуда они у тебя Андрей, что ли, послал?» Ответ у Настёны был приготовлен, и она также, играя в прятки с накинтием Ивановичем, сказала, «Какой Андрей? Для него же, для Андрея, покупала в прошлом годе в карде, а теперь вот приходится продавать». За облигацией нечем рассчитываться. Придёт, сам наживёт. Уж десять раз покаялась, что взяла. За сколько пила-то? За 2000 Говорить ему, как Михеичу, что она будто обменяла часы на ружьё, Настёна боялась. Этому только покажи и кончик он вытащит всю нитку. — Ну, у меня таких денег нету, — покачал головой Иннокентий Иванович. — Ишь, а всё прикидывайте бедненькими две тысячи раз... И достала, отдала, как 2 рубля. Это кто же в карде продал их тебе? Я толком сама не знаю, какой-то военный вроде в шинельке был. Поглянулись они мне сильно. Я и схватилась, кофту, шаль продала, назбирала, врала на на Настёна и бесстрашно смотрела в лицо Иннокентию иванчу Сейчас-то разве стал бы покупать? Двух тысяч у меня нету. Я не такой богач, как ты. Примеривался и прикидывался Иннокентий Иванович, всё так же пристально наблюдая за Настёной. Тысячу с грехом пополам может на бы, а больше нету. Она, подумав, вздохнула. «Ну, тогда хошь за тысячу. Кому я их ещё тут продам? А в Карду ехать день, а то все два терять надо. Сейчас не до того». Тысячу Иннокентий Иванович отсчитал. Но не поверил он Настёне. Видела она, что не поверил.